Роберт, 15 апреля. Вечер. Умотались мы за последние 5 дней, врагу не пожелаешь. Сил хватало лишь на то, чтобы добраться до кровати. Мне даже сны перестали сниться. Да и какие тут к черту сны. Изредка кажется, что все это один нескончаемый кошмар. Это ведь даже не война, где знаешь, что за твоей спиной мирная жизнь. Пусть далеко. Пусть до нее два срока по контракту, но она есть. Есть мирные города, тихие улочки, утопающие в зелени и полуденном зное. Малыши, играющие во дворах. Сейчас такого нет. Вообще нет. Нигде. Есть новая жизнь, где каждый только за себя. Где стреляют быстрее, чем думают. И уже твердо усвоили нехитрую истину. Безопасных мест не существует. Прошло чуть меньше месяца с начала эпидемии. И новый ужасный по своей сути мир уже стал привычным. Словно так было всегда. Нас словно забросило в другую реальность, где с каждого содрали тонкий налет цивилизации, обнажив настоящую сущность человека – зверь. Сегодня у нас первый более-менее спокойный вечер. Я устроился в кресле на веранде и нещадно дымя делаю записи в дневнике, в которой записываю все, что произошло с первых дней эпидемии. На спинке кресла, свесив на мои плечи пушистый хвост, Дрыхнет легко, олицетворение безмятежности и покоя. Слышно, как у ворот о чем-то спорит Альгис с Николаем. Наверное, и Юрка рядом с ними, как всегда, стоит и молчит, тихонее эдакий. Напрягает он меня, не люблю таких. Остальные жители форта, как окрестил нашу базу Альгис, скорее всего, устроили посиделки в доме Николая. С чаем и разговорами. Остальные – это Валера со своей семьей и Колькины домочадцы. Несмотря на то, что мы все живем одним хозяйством, мы редко общаемся. Во-первых, говорить не о чем. Во-вторых, у каждого свои дела. Напротив меня, развалившись в кресле и забросив ноги на перила, сидит Айвор. Он задумчиво чистит пистолет и что-то насвистывает себе под нос. Идиллия в стиле вестерн. За эти пять дней мы и правда хорошо потрудились. однако коптильня на острове чего стоила. А забор, пахали не разгибаясь, Старушку уговорили создать у нее на хуторе запасную базу. Айвор постарался: Ему только дай возможность языком потрещать. Дьявола уговорит Фауст от бизнеса, блин. У виды спрятали один автомат с боекомплектом, пистолет, ящики с армейскими пайками и несколько коробок с лекарствами. Кто знает, вдруг пригодится. Карлес тоже там остался. Перебираться к нам на отрез отказался. Несколько раз возили к нему асту. Сначала ужаснулась, но потом успокоился и начала лечить. По ее словам, опасности нет. От заражения крови его судьба уберегла, так что выкарабкается. Через пару месяцев будет как новенький. Виды за ним, как за маленьким ребенком ухаживает. Видимо, своих детей вспоминает. То, что Карлис принял такое решение, понятно. Если военные узнают, что он у нас, долго думать не будут. Весь поселок зачистит, раз такие интересные схемы вырисовываются. У них для таких дел наверняка несколько штурмовых взводов есть. Если бойцам правильно акценты расставить, да еще и выделить из их общей массы военных, мол, мир спасаете, то все, только успевать цели указывать. Ладно, мы еще с ними поговорим. Кстати, наш дачный поселок пришел в движение. Жители поняли, что помощи ждать неоткуда. Слоган «Запад нам поможет» остался в прошлом, на страницах классиков. Что же, лучше поздно, чем никогда. Насмотревшись на нас, они наконец-то озаботились созданием совместных хозяйств. Объединяются по 3-4 семьи, обносят территории забором, активно разбирают на материалы, пустующие дома, строят сарайчики для живности. Один из наших соседей даже несколько свиней привез, наверняка украл где-нибудь слишком уж хрюшки ухожены. Из дома вышла аста двумя кружками чая поставила перед нами на стол, взяла Сонова Левку на руки и, поглаживая ему пузо, присела рядом. «Роберт!» да, -то знаю, о чем хочешь спросить. В Клайпиду мы поедем через два дня». Я поднял голову. «Ты ведь это хотела услышать?» Она кивнула и, словно извиняясь, добавила. «Мне хочется знать. Я понимаю, что шансов мало. Но самое плохое, что можно представить, это сидеть и терзать себя надеждой, находясь в неизвестности». «Послезавтра?» «Да, завтра мы с Айвором съездим в гости». Коллега удивленно поднял голову и посмотрел на меня. «Недалеко. А послезавтра стартуем. Годится такой план?» «Спасибо». «Не за что. Дай бог, чтобы нашли. Живыми или по-настоящему мертвыми». За ее спиной Айвор посмотрел на меня, покачал головой и покрутил пальцем у виска. «Ну а что мне ей сказать? Что шансов обнаружить ее семью живой практически нет». «Не умею я женщину успокаивать. Да и нужно ли?» «Лучше быть готовым к самому плохому, чем лелеять призрачной мечты в надежде на чудо. Грубо, жестоко. Может быть и так». Аста осторожно поставила недовольного Левку на пол и ушла в дом, тихо прикрыв за собой дверь. «Робби, я всегда знал, что ты болва, но не до такой же степени!» Айвор пожал плечами и, положив пистолет на стол, уставился на меня. «Тебе что, трудно соврать что-нибудь более приятное? Видишь, что она сама не своя, нафиг ее еще больше грузить?» «Иди ты нахер», — отрезал я. «Можно подумать, что если я буду убеждать ее в самых радужных мечтах, то результат будет иным. Ты мне скажи, сам ты веришь, что мы найдем ее родственников в добром здравии?» «Только честно, верю». Айвор пристально посмотрел на меня и повторил, словно уговаривая не меня, а себя. «Я верю». Песец, приехали. Месяца не прошло, а психологическое состояние у команды портится. Не по дням, а по часам. Если честно, очень надеялся, что тяжелая работа избавит людей от ненужных мыслей. Не получилось. Понимаю, в первые дни все держались на чистом адреналине и эмоциях. Пусть отрицательных, но все равно это мобилизовало, заставляло быть сильнее. Изменения в психике понятны. Но я думал, что это произойдет намного позднее. Увы. И вот финал. Несколько дней мирного труда, и все расслабились. Всем в голову полезли неправильные мысли, воспоминания. Они бы еще о мысли бытия начали рассуждать. Никогда бы не подумал, что такой реалист и прагматик, каким был Айвор, вдруг резко начнет меняться. А я, черт побери, неужели тоже ломаюсь? Причем, если он становится добрее и человечнее, я же, наоборот, становлюсь злее и жестче. «Как удержать себе что-то хорошее, если оно там, конечно, было?» «Робби, я понимаю, что ты устал». Айвор посмотрел на меня. «Все устали. Возьми завтра выходной, книжку перед дорогой почитай. А то начнешь срываться, и однажды это плохо кончится». «Ну да, теперь он мне этих избитых соседей будет вспоминать». «Какие соседи?» «Да есть тут у нас несколько козлов в поселке». «Наслушавшись плетен разговоров о наших запасах, решили устроить экспроприацию». По примеру классиков марксизма. Мол, грабь награбленные, идиоты. Несколько самых наглых, лучив момент, когда мы все уехали, пытались штурмануть наши дома. Не так, чтобы со стрельбой и прочими радостями. Просто по-тихому ограбить. Дело понятное. К ним бандиты каждую неделю наведываются. А мы что особенные? Вот и ломанулись на дело четверо разогретых алкоголем мужчин. Вооружившись охотничьими ружьями. На нашем участке, если не считать семьи Валеры и Николая, в тот момент никого не было. Асту они в расчет не брали. Подумаешь, девка какая-то, мол, быстренько обчистим домики и привет. Не будут же вернувшиеся мужчины весь дачный поселок обыскивать и расстреливать. Вот и полезли, обмотав лицо тряпками, словно киношные герои из старых вестернов. Наивный народ, аста недолго думая, подстрелила первого из пистолета когда тот полез через забор. Он даже внимания не обращал на ее предупреждение. Так и повис, матерясь во все горло и пытаясь разглядеть рану в ноге. Укрывшись за домом, Аста еще одного. И пришлось ему убираться в свояси таща за собой раненых. Наши потери составили два разбитых окна. Высадили напоследок из ружья сволочи. Вечером вернулись мы. Весь день строили коптильню на острове, пока Юрка с Айвором ловили рыбу. Приехали, понимаешь, а тут Аста сидит зареванная, на нервах, и два окна сияют лучами осколков. Остальные наши поселенцы по домам попрятались, помощнички, блин. Хотя мы сами виноваты, расслабились, выжили. Так можно подумать, господа бога, за яйца поймали. Николай, поиграв с пошел к семье. Разбор полетов проводить. Валерка тоже к своим кинулся. Только Альги, словно почувствовав недоброе, устроился у забора. Правильно чувствовал. Я долго не разбирался. Пошел к Винмантасу, выволок его из дома и прижал к забору. Выяснил, кто приходил и откуда. Словоохотливый он стал. Видно, умирать еще рано. Первого из нападающих взял по-тихому. Соседушка, сменив для конспирации одежду, копался во дворе с дровами. Ружишка, правда, рядом положил. Для спокойствия, наверное. Вот этим ружьем он по голове и получил. Не буди лихо, пока оно тихо. Надо было его пристрелить, конечно, чтобы впредь было неповадно, но в доме заметил двух детишек, и все, рука на их папашку героического не поднялась. Отметелил просто, и все, а тут еще жена его выскочила, на меня кинулась, потом собрал оставшихся участников налета, даже без стрельбы обошлось, все семейные, что их, наверное, и спасло. Хотя, может, и нет, просто прибежали Айвор и Альгис с Николаем и удержали меня от расправы. Им, кстати, тоже досталось. Отматерил так, что они удивленно моргали идиоты. Наверное, новые слова запоминали. Грабители пожалели. Когда-нибудь приедем и найдем пепелище вместо домов. Вот тогда пусть о милосердии рассуждают. Матери Терезы, мать их так. Плюнул, вмазал на прощание одному из грабителей прикладом по зубам и ушел. Вот тот вечер Айвар мне и вспомнил. Что завтра сделать? Книжку почитать? Я удивленно уставился на него. Да, особенно советую Библию, хоть ты и не верующий. А почему не Коран, или еще какую-нибудь байду про жития святых, или современных сатириков как рвотное? зло усмехнулся я. Айвор ничего не ответил, просто пожал плечами. Мол, я свое мнение высказал, а ты решай, чем все мозги загружать. К черту книги они заставляют вспоминать.